Я была уже не в своей маленькой комнате, а в большом, пустом, старинном здании. Я шла по длинному гулкому коридору вслед за рослой крупной женщиной, в которой узнала свою сослуживицу, Ираиду Павловну Басинскую, по кличке Бастинда. Ираида Павловна — это уникум, но я расскажу о ней позднее. Сейчас я шла за ней, с любопытством оглядываясь по сторонам. Бастинда открыла дверь в конце коридора, и мы оказались в большом зале с резным деревянным потолком. На середине высоты зал опоясывала деревянная же галерея с красивыми резными перилами. С двух сторон эту галерею поддерживали деревянные кариатиды с недовольными сердитыми лицами. Ну, их недовольство можно понять. Много лет поддерживать тяжелую галерею – удовольствие ниже среднего. Бастинда повернулась ко мне и что-то сказала. Но как и накануне, я не услышала ни слова, только увидела движение ее губ, но догадалась, чего она хочет от меня, достала из папки, которую сжимала под мышкой толстый блокнот и приготовилась записывать. Бастин даже подошла к первой кариатиде, достала из своей сумки специальный скальпель и принялась соскабливать верхний слой дерева с колена кариатиды. Все ясно. Она берет с этого колена образец древесины, чтобы узнать ее состояние и проверить, заражена ли она древоточцами и другими вредителями. В это время пол под ногами Ираиды негромко затрещал и начал прогибаться. И кариотида словно ожила, она начала наклоняться, как будто хотела разглядеть того, кто посмел нарушить ее покой. Какое-то время, какие-то бесконечно долгие доли секунды, я не могла понять, что происходит. Но потом до меня дошло, что прогнивший пол под внушительным весом Ираиды Павловны просел, прогнулся, при этом кариатида, насквозь проеденная жучками, от незначительного усилия Бастинды потеряла устойчивость и сейчас рухнет на несчастную Ираиду. И не только кариатида, но и вся галерея, которую она до сих пор поддерживала. Я закричала, чтобы предупредить Бастинду, Но крик мой был беззвучным, как и все в этом странном видении. Ираида, ничего не замечая, продолжала скоблить древесину. Тогда я бросилась к ней, чтобы выдернуть ее из-под падающих обломков, но уже опоздала. Кариотида сложилась пополам, как будто хотела встать на колени, и обрушилась всем весом на несчастную бастинду. И тут же на нее сверху рухнула потерявшая опору галерея. Я остановилась на полдороги. Уже поздно было что-то делать. Через несколько секунд обломки застыли, только пыль поднялась над грудой, из-под которой торчала нога Ираиды. Нога в трогательном, безвкусном полосатом носочке. Туфля валялась чуть в стороне. И тут же видение задрожало и начало таять, а я услышала громкий и возмущенный мамин голос. «Что ты здесь делаешь? Ты хочешь спалить нашу квартиру?» Я вздрогнула и очнулась. Лампа на столе уже не горела, только белесая струйка дыма поднималась от ее носика к потолку. В дверях моей комнаты стояла мама в цветастом халате поверх ночной рубашки. Рот ее был раскрыт в крике. «Ты сошла с ума!» «Мама, в чем дело?» – спросила я удивленно. «Ты еще спрашиваешь?» Я проснулась от какого-то ужасного запаха, подумала сперва, что загорелась проводка, зашла к тебе и увидела эту злополучную лампу. Ты ее зажгла. Ты понимаешь, что ты могла устроить пожар? Мама, да какой пожар? Не волнуйся ты так. Я пыталась успокоить ее не столько словами, сколько мягкой примирительной интонацией. Что такого страшного случилось? Но зажгла я лампу и почти сразу погасила, ты же видишь. Это счастье, что не начался пожар. Этой лампой бог знает, сколько лет не пользовались. Она наверняка очень опасна. Ты знаешь, что такое техника безопасности? Но мама... Что мама? Да в этой лампе и масла-то почти нет. Там чуть-чуть осталось от старых хозяев. Что? То-то мне показалось, что этот запах, он какой-то странный. Может быть, ты жжешь в этой лампе коноплю? или какую-нибудь другую наркотическую траву. Может быть, она тебя одурманивает, поэтому ты так странно себя ведешь. Мама, не говори ерунды. Вот, ты меня уже ни во что не ставишь. Я настаиваю, чтобы ты немедленно выкинула эту лампу. В конце концов, она вызывает у меня неприятные воспоминания. Из-за нее мне пришлось отдать Ольге духи. Духи, которые... Мама замолчала и раздраженно махнула рукой. Говорила ведь я уже, что с моей мамой спорить себе дороже, даже если она в спокойном состоянии. А уж если как сейчас, то лучше помалкивать и соглашаться совсем заранее. «Хорошо, мама, я ее выкину!» Я быстро закивала головой. «Только завтра, ладно? Не хочешь же ты, чтобы я поздно ночью тащилась на помойку?» С этими словами я взяла лампу и запихнула под свой диван. «Ладно, завтра!» Неожиданно легко согласилась мама и покинула, наконец, мою комнату.